тщеславие – это та сила, которая родственными узами связывает все человечество. Ведь в сущности нет никакой разницы между индейским воином, гордящимся своим поясом из волос вражьих черепов, и европейским генералом, который чванится покрывающими его грудь орденами и медалями. Между китайцем, хвалящимся длиною своего крысиного хвоста на затылке, и профессиональной красавицей наших больших городов, подвергающейся самоистязанию, лишь бы у нее талия была перетянута в рюмочку, между бедной поденщицей с захлюстанным подолом, но с важным видом, защищающей свое лицо от солнечных лучей обтрепанным зонтиком, и княжной, обметающей полы своих комнат четырехоршинным шлейфом, между деревенским зубоскалом, непристойными шутками, вызывающим одобрительное ржание своих товарищей, и публичным оратором на трибуне какого-нибудь видного общественного учреждения с жадностью упивающимся овациями слушателей в честь его звучных фраз. Между темнокожим африканцем, променивающим драгоценные продукты своей страны на нитку пестрых стеклянных бус, которые он может украсить свою шею, и европейской девушкой, продающей свое прекрасное белое тело ради нескольких блестящих камешков и громкого титула. Между всеми этими людьми и их действиями нет никакой существенной разницы, потому что общим их двигателем служит простое тщеславие. Ради тщеславия происходит вся борьба на земле, ради него проливается столько крови, ради него приносится столько жертв. Да, главной двигательной силой человечества является тщеславие, а лезть? С маской колес этого двигателя. Если вы желаете добиться чего-нибудь в мире, то должны льстить тем, от которых могут зависеть ваши успехи. Впрочем, еще лучше, если вы будете льстить направо и налево, всем, кому попало, высоким и низким, богатым и бедным, умным и глупым. Тогда ваша жизнь потечет как по маслу. Хвалите добродетели этого человека, и пороки того, хвалите у всех все, в особенности то, что у них дурно. Лстиво пойте безобразным об их красоте, дуракам об их поражающем уме, грубиянам от тонкости их манер. Тогда вас будут превозносить до небес за верность ваших суждений, за ваш проницательный ум и обходительность. Каждого человека можно взять лестью. Существует фраза «опоясанный граф». Я не знаю, что это значит. Может быть, существуют графы, которые всегда носят пояса вместо помощи. Я нахожу эту привычку очень неудобной. Чтобы пояс мог исполнять службу помощи, нужно стягивать его как можно туже. А эта воля ваша крайне стеснительна. Зато я хорошо знаю, что каков бы ни был в общем опоясанный граф, и он должен быть доступен лести не сколько не менее других людей, начиная с герцогини и кончая судомойкой, или начиная с батрака и кончая поэтом. Впрочем, поэты чувствительнее батраков к лести на том простом основании, что масло сильнее поглощается мягким пшеничным хлебом, нежели твердыми овсяными лепешками. Любовь так-то положительно не может существовать без лести. «Наполните кого-нибудь любовью к самому себе, тогда излишек достанется вам на долю», сказал один остроумный и правдивый француз, имя которого не могу припомнить. Такой уж у меня рок, я никогда не могу припомнить нужных имен. Напевайте любой девушке, что она сущий ангел, даже сверх ангел, или еще лучше, что она богиня,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 Некоторые любят, чтобы Фимиам воскуривался им целыми тучами, и это, разумеется, не требует никакого искусства. Другие же переваривают лезть не иначе, как в самом деликатном виде, ни слов, а тонких внушений. А есть такие люди, которые любят лезть лишь в форме грубостей, вроде, например, следующей: Ну ты уж известный безумец, готов отдать свой последний грош,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 Вся беда в том, что мы обыкновенно злоупотребляем тщеславием вместо того, чтобы пользоваться им с рассудительностью. Самое чувство чести также только вида изменения тщеславия. Вообще следует помнить, что между тщеславием петуха и тщеславием орла большая разница. Тщеславны фаты, но тщеславны и герои. И бойтесь же!